Глава двадцать восьмая. Звук, свет и мозг. Почему мерещатся звуки, От отчего бывает дежавю и почему свет вызывает мигрень. Леня послушала спеликони телефона, и она вытащила его из кармана. А, нет, показалось, она убрала его обратно. Ох, понимаю, поддержал ее Илья. У меня постоянно такое после суточных дежурств в реанимации. Кажется, что пищит аппаратура. Даже домой прихожу, а все мерещится звук ИВЛ. Ту-ту-ту-ту-ту. Ага. А у меня сестра недавно родила, и ей теперь постоянно кажется, что ребенок плачет, когда она заходит в душ. Выбегает в пене из ванной, подбегает к кроватке, а малыш спокойно спит. Это галлюцинация от усталости. Да ну, какие галлюцинации, удивился Илья. Мы же не сумасшедшие. «Самые настоящие галлюцинации просто элементарные. Для них характерно, что они очень простые, и человек осознает их нереальность», — уверенно сказала Лена. Например, такие звуковые галлюцинации, типа звонка телефона, называются акаазмами. Во-первых, они примитивные. Это не обязательно писк аппаратуры или звук пришедшего сообщения. Это могут быть, например, гул, стук, одиночные крики и так далее. Но такие галлюцинации никогда не будут сложными конструкциями типа речи. Голоса при шизофрении уже не элементарные галлюцинации. Во-вторых, человек осознает их нереальность, хотя иногда может поверить сложным звукам. Например, начать искать телефон после ложного сигнала. Но это длится недолго, в отличие от сложной галлюцинации, когда человек довольно долго может искать источник звука. Похожими свойствами обладают фотопсии, зрительной галлюцинации. Все эти мушки и звездочки, разноцветные пятна перед глазами от разных раздражителей, от проблем со здоровьем до банального надавливания на века фотопсии. У меня вот, например, бывают элементарные галлюцинации, мерцающие скотомы перед приступом мигрени. Красиво, как сияющие стеклышки в калейдоскопе. Жаль, что это шоу омрачается ожиданием боли. Получается, что ничего страшного в этих галлюцинациях нет. Как правило, да, элементарная галлюцинация не всегда грозный симптом. Они могут возникать при банальном переутомлении. Наш мозг любит устроить саботаж, намекая на отдых. Прости его и дай парню отдохнуть после дежурства. Но иногда такие галлюцинации могут быть признаком серьезных проблем. Например, отравление алкоголем, наркотиками и другими токсическими веществами, общих заболеваний типа лихорадки или гипертонического криза, заболеваний глаз и ушей, проблем с головным мозгом вроде инсульта или опухолей и, конечно, психических расстройств. Описаны случаи, когда у людей начинала играть музыка в голове в результате перенесенных инсультов, височной доли или развивающейся опухоли в этой области. В таком случае люди сначала долго не могут поверить в то, что это действительно галлюцинации. Ищут источник звука на улице или дома, пытаются выключить радиоприемники, стучат соседям по трубам. А потом понимают, что музыка звучит у них в голове и учатся с этим жить. Некоторые очень успешно. Говорят, что музыкальные галлюцинации были у Шостаковича после того, как он получил ранение на войне, и осколок застрял у него в мозге рядом с височной долей. И каждый раз, как он наклонял голову, в ней начинали звучать причудливые мелодии, которые он использовал в своих произведениях. Вот так некоторым пациентам иногда удается научиться включать и выключать музыку или даже переключать мелодию. Некоторых пациентов радует их приобретенное радио в голове. Кого-то музыка невероятно раздражает, и они пытаются избавиться от нее всеми силами, например, операцией или приемом противосудорожных препаратов. Противосудорожных препаратов? Удивился Илья. Да, ведь у музыки и эпилепсии есть взаимосвязь, например, музыкальные ауры. Аура – это не эзотерическое понятие. Это любой предвестник перед приступом, от смутного чувства, например, дежавю, чувства уже увиденного, до вполне конкретных ощущений и галлюцинаций. Наличие ауры довольно удобно для пациента с эпилепсией, потому что они помогают подготовиться к приступу, например, лечь на кровать, чтобы не упасть и не удариться во время судорог. Некоторым пациентам даже нравятся их ауры, да так, что они не хотят получать лечение. Так Федор Достоевский, по его собственным словам, испытывал перед припадком невероятное чувство счастья и гармонии, и это чувство он не хотел менять ни на что, считая свою болезнь даром. Иногда предвестником эпиприступа становится музыкальная галлюцинация. Как любая галлюцинация, эта музыка кажется абсолютно реальной. Впервые услышав ее, человек пытается найти источник звука, проверяет телефон, пытается выключить радио, выглядывает в окно. А потом теряет сознание и падает в судорогах. А еще бывает аура без судорог. Просто периодически человек слышит музыку, исчезающую при приеме противосудорожных препаратов. Но порой музыка такая чарующая, что пациенты отказываются от лекарств, как и в случаях с другими приятными аурами. Более того, музыканты-эпилептики часто пишут произведения на основе ауру. Правда, иногда музыкальная галлюцинация настолько странная и внеземная, что после приступа ее невозможно воспроизвести. Слушай, а когда мелодия застревает в голове, это тоже своего рода галлюцинация? Эпилепсия? Нет, просто это особенность нашего мозга. Он изначально очень музыкален. Даже животные реагируют на музыку изменением поведения. У всех древних племен находят музыкальные инструменты. Почти все люди способны чувствовать музыку, выделять тона, тембр и высоту звука, распознавать гармонию мелодии. Человек непроизвольно ведет счет тактов, незаметно для себя двигается под музыку, даже меняется его мимика и сердцебиение. Но это, как и любая чувствительность, не всегда дар. Именно ею объясняется заедание в голове некоторых мелодий. Еще это называют ушным червем или «ир-ворм». Ученые считают, что это связано с тем, что наш мозг просто склонен к воспроизведению мелодий. Они провели кучу забавных экспериментов, подтверждающих это. Например, если постепенно уменьшать громкость знакомой музыки, человек будет слышать мелодию даже на нулевой громкости. Или если дать человеку послушать знакомую мелодию с участками тишины, он даже не заметит этого. Самое забавное, даже функциональное МРТ покажет, что человек слышит мелодию во время этой тишины. Только вдумайся, музыка, играющая в голове, активирует слуховые зоны мозга как настоящая. «Получается, что наш мозг просто создан для проигрывания музыки», — уточнил Илья. Да, и маркетологи пользуются этим свойством мозга, специально разрабатывая песни-паразиты. Особенность таких песен не в словах, а в повторяемости и ритмичности. Вот представь, по зимней улице едет колонна красных грузовиков колы. Праздник нам приходит, праздник нам приходит. Заграл мелодия в голове? Ха, ха рассмеялся Илья. Что ты наделала? Как теперь от нее избавиться? Ты не поверишь, но ученые даже пытались найти способ, как избавиться от ушного червя. К сожалению, все они основаны на личном мнении испытуемых, и не все из них эффективны. Но, судя по опросам, людям помогало решение умеренно сложных задач, типа судоку, жевание жвачки и прослушивание заевшей мелодии до кульминации. «О, мне знаком этот способ!» — улыбнулся Илья. «Кстати, что думаешь по поводу гифок со звуком? Знаешь, когда видишь беззвучное видео тех же самых красных машин, а в голове начинает играть «Праздник нам приходит»?» «О нет, это не галлюцинации. Это называется анестезия — способность восприятия, когда раздражитель одной модальности вызывает ощущение другой. Например, человек видит звуки или слышит цвета». «Не совсем понял», — протянул Илья. Это типа человек смотрит цвет и слышит звуки? Сейчас объясню. Прервала его Лена. Например, у многих людей есть графемно-цветовая синестезия. Это когда в человеческом восприятии определенный символ, например, буква или цифра, связан с определенным цветом. Например, ноль воспринимается как белый, тройка – желтая. У разных людей символы окрашены по-разному. Но некоторые символы имеют похожий цвет у большинства людей. Например, буква «К» часто воспринимается красной, потому что слово «красный» начинается на эту букву. «Ой, какая же буква «К» красная! Она синяя, как четверка!» Илья снова заулыбался. «Кажется, я понял, что ты имел в виду!» Еще есть такой присущий многим людям тип синестезии, как хромостезия. Это когда слышимые звуки вызывают ощущение цвета. Каждая нота может обладать своим цветом, а музыка переливается всеми цветами радуги. Хотя даже не синестеты, воспринимают высокие ноты в более светлых и ярких тонах, чем низкие. «Да, согласен, так и есть», — подтвердил Илья. «Так что насчет гивок со звуком? Это не хромастезия получается?» «Нет, это кинетика слуховая синестезия, способность некоторых людей слышать звуки при наблюдении за движущимися предметами». «Есть и более редкие формы синестезии». Например, при акустико-тактильной синестезии человек чувствует звуки в других частях тела, как бы осязает их. Есть еще лексика «гостическая» или «вкусовая синестезия». При ней у человека появляются вкусовые ассоциации от каких-либо слов. Такие синестеты могут буквально ощущать вкус слов, проговаривая их. Какие-то слова будут приятны для них, а какие-то наоборот. Причем этот эффект будет не только при проговаривании слов, но даже при прослушивании песен, например. Похожий эффект можно наблюдать у многих людей. Если попросить их сказать слово "лимон", то их рот наполнится слюной. Я читала и о других формах синестезии, но упоминаний о них мало. Точно знаю, что встречается эмоционально-цветовая синестезия, когда эмоции ассоциируются с определенными цветами. Что существует цветное обоняние или альфакторно-цветовая синестезия, когда человек видит определенные цвета при обонянии определенных запахов, что есть альфакторно-звуковая синестезия, когда человек ощущает шелест запахов и многие-многие другие. Некоторые синестеты даже людей ассоциируют с определенными цветами. Это называется аурической синестезией, потому что в глазах этих синестетов знакомые люди окружены разноцветным сиянием, словно аурой в представлении поклонников эзотерических верований. А еще к синестезии относят так называемую эмпатию прикосновения, когда человек способен тактильно ощущать прикосновение к другому человеку, на которого он смотрит. Также к синестезии относится числовая линия, ментальная карта чисел, автоматически и непреднамеренно появляющаяся, когда человек, ею обладающий, думает о числах. У кого-то числовая линия выглядит реально, как прямая линия, идущая слева направо, спереди-назад или в каком угодно направлении. Или такая линия может представляться человеку в виде спирали, лесенки или любой другой формы. Аналогично с представлением времени и дней недели. Кто-то представляет время в виде линии, кто-то в виде циферблата, кто-то в виде календаря, кто-то в виде разворота школьного дневника. О, школьный дневник это прямо мое восприятие недели, воскликнул Илья. Видишь, все мы немного синестета, продолжила Лена. Я даже могу сказать, что ты из синестетов-ассоциаторов, которые чувствуют связь между модальностями. Как, например, ты знаешь, что буква К и четверка должны быть синими. А есть проекторы, которые реально видят связь разных модальностей. Например, при звуке К явно видят синий цвет, будто он загорается перед ними. Откуда вообще это берется? Не Илья. Точно неизвестно, Лена пожала плечами. Данные исследований, в том числе функциональные МРТ, дают противоречивые результаты. Есть теория, что синестезия связана с тем, что разные зоны мозга не отделены друг от друга и возбуждение перекидывается с одной области мозга на соседние. А еще существует предположение, что синестезия возникает в результате наследственной гипертрофии определенных зон мозга. Зато точно известно, что ЛСД и некоторые другие наркотические вещества могут на время сделать человека синестетом. Неужели есть люди, которые хотят стать синестетами? А почему бы и нет? Синестезия не психическое и не неврологическое заболевание. Синестеты способны наслаждаться своей особенностью. Большинству людей она не доставляет дискомфорта, наоборот, обогащает чувственный опыт. К тому же многие люди просто не знают о том, что они синестеты, пока не прочитают об этом в книге или в статье в интернете. Хотя, по некоторым данным, синестезия есть у одного человека из 25. К тому же синестезия может быть полезна. Это как интересно, как практически можно применить эту странную особенность? Ну, например, синестезия способствует процессу запоминания и удержания в памяти различных символов. Можно применять этот метод у людей без синестезии, скажем, создавать искусственную синестезию и выделять определенным цветом определенные слова и цифры для удобства работы с ними. Тогда человек будет ориентироваться сразу на несколько особенностей символов. Восприятие пойдет быстрее, а запоминаться последовательности будут лучше. К тому же с можно использовать в искусстве. Цвета музыка по сути аналог с анестезией. Ну вот, снова вернулись к музыке, вздохнул Илья. Тема зациклилась как аура эпиприступа. Поэтично сказано, хотя при эпиприступах музыка не обязательно повторяется. Хотя все эпимелодии объединяет одно. Они всегда кажутся смутно знакомыми, даже если человек их раньше не слышал. Такое музыкальное дежавю. Да, я слышал, что дежавю — это признак эпилепсии. Вообще, на самом деле, дежавю испытывали практически все здоровые люди хотя бы раз в жизни. Считается, что дежавю возникает из-за того, что мозг человека начинает неправильно кодировать время. и он воспринимает происходящее одновременно как прошлое и как настоящее. Именно потому появляется сопровождающая дежавю дереализация, чувство нереальности происходящего. Но у здоровых людей дежавю встречается редко, может быть, несколько раз в жизни, и длится считанное мгновение. Однако, если дежавио встречается часто, длится намного дольше, иногда в течение минут и даже часов, то это может говорить о психическом или неврологическом заболевании. И да, это часто бывает у пациентов с височной эпилепсией. Да, веселая вещь эпилепсия, и время изменил, и музыку послушал. Обидно, когда невоображаемую музыку слушаешь, а когда вполне реальная музыка приступ вызывает. Есть такая вещь, как музыкалипсия или музыкогенная эпилепсия. Короче, эпилепсия – приступ, который возникает от музыки. Для каждого человека с музыколепсией – своя триггерная музыка, вызывающая приступ. Для одного – это современная клубная музыка, особенно в сочетании с мигающим светом. Для другого – симфонии Вагнера. У одних приступ вызывает специфичный ритм или звук, к примеру, конкретная нота, взятая определенным инструментом. У других приступ вызывает не сам звуковой раздражитель, а эмоции, которые он навевает. Если у человека случилась трагедия под Новый год, значит любая рождественская мелодия может спровоцировать приступ. И неважно, в какой аранжировке она исполняется. Объединяет музыколепсичную музыку неприятное чувство дискомфорта и тревоги, возникающее при ее прослушивании. Похоже, чувство может появиться у склонного к эпилепсии или мигрени человека при взгляде на мигающие лампочки или полосатый узор. О, а у меня нет вроде ни эпилепсии, ни мигрени, но на полосатый пижам пациентов неприятно смотреть. А многие недооценивают силу зрительных раздражителей, хотя люди с эпилепсией и мигренями очень чувствительны к ним. Многие пациенты с мигренями не выносят слишком яркого света. Допустим... Некоторые не могут находиться на залитом солнце пляжа с мерцающими на солнце волнами или в торговом центре с ярким освещением. «Ох, вот почему моя подруга с мигренью любит полумрак, ходит за мной по квартире и выключает верхний свет», — рассмеялся Илья. «Как я ее понимаю», — застонала Лена, — «не выношу яркого света. У меня везде горит нижнее освещение. А еще стараюсь завешивать шторы в солнечные дни». Даже поездка на машине в солнечный день может быть для меня опасна. Мигание света через стволы деревьев, столбы или заборы провоцирует приступ. Это называется фотосенситивной эпилепсией, потому что приступ возникает в ответ на мигающий свет. Например, стробоскоп в ночном клубе, новогодние гирлянды, экран кинотеатра во время экшн-сцен и тому подобный ужас. У некоторых, как у тебя, дискомфорт вызывает даже взгляд на полосатые предметы, например, одежду или обои. У других – взгляд через чужие очки или неровное стекло, когда искажаются формы предметов.